Впоследствии я вспоминала те часы, что мы провели вместе с Андреем, как что-то настолько далекое и прекрасное, что могло больше никогда не повториться. Мы снова очутились в круговерте бесконечных съемок, с которых приезжали домой или в гостиницу далеко за полночь и врозь. И я скучала по нему. Скучала, даже находясь постоянно рядом, потому что это был совсем другой Орловский. Он больше не задевал меня, постоянно похваливал. И если я делал что-то не то, поддерживал и подбадривал. Но был будто бы не моим, не таким, каким я его запомнила прекрасные несколько часов, когда мы были только вдвоем. «Пухляшик, сделаешь салат из свежих овощей?» Третий раз спрашивает он меня, когда мы несемся в поезде из мегаполиса в пригород. Нам нужно за полтора часа пока едем в одну сторону, приготовить блюдо из двух разных меню, а после обслужить пассажиров, которые сядут на поезд и отправятся обратно. В итоге на все про все у нас три часа. Да, я же сказала. Чуть реже, чем того требует ситуация, отвечаю я, занимаясь стейками. Он смотрит на меня с подозрением, кивает и произносит короткое. Позже поговорим. Оно ну и правильно. Обсуждать что бы то ни было, не связанное с шоу перед камерами, глупо. Да и вряд ли нам позволят это сделать. Я уже мысленно ругаю себя за то, что не сдержалась. Чем больше думаю об Орловском и Милении, тем больше хочется о них поговорить. И тем больше же боюсь этой беседы. Могу услышать то, что мне совсем не понравится, а лишняя порция страданий мне сейчас совсем ни к чему. На обратном пути Когда начинаем готовить и подавать блюда гостям, ни на что другое не хватает ни мыслей, ни сил. Пожалуй, за все время участия – это самое сложное из всех испытаний. Нас уже покинули пять команд. Мы с Орловским держимся где-то ближе к середине по качеству подаваемых блюд. И хотя нам есть куда расти, я боюсь, что мы просто не успеем перейти на новый для нас уровень. Вылетим ближе к полуфиналу. Хотя мы и так уже в шаге от него. «Все! Готово! Сегодня мы молодцы!» Андрей, довольный собой, возвращается в крохотную жаркую кухоньку, где мы только что сделали невозможное, приготовили шесть разных блюд. «Да, отлично поработали!» – соглашаюсь я. Мы обмениваемся впечатлениями с другими участниками. В основном все согласны с тем, что задание с каждым разом все труднее и труднее, И что ждать от проекта дальше, никто не может даже предположить. На этот раз ведущие хвалят наше азиатское меню, чем нас немало удивляют. Мы выбрали его совершенно случайно, для нас это был своего рода эксперимент. И раз он удался, нужно будет обязательно не останавливаться на достигнутом. Мы в безопасности. В игру на выбывание отправляются две другие команды, а это означает, что у нас есть пара дней, чтобы перевести дух.